Когда Джералду стукнуло 43, и он стал еще румянее и смуглее, и так раздался в плечах, что имел уже вид завзятого сквайра-охотника, прямо с обложки цветного иллюстрированного журнала, у него возникло решение. Его бесценное поместье и распахнутые настежь сердца и двери местных плантаторов — это еще не все. Ему нужна жена». Имению настоятельно требовалась хозяйка. Толстые поварихи-негритянки, переброшенной по необходимости со двора на кухню, никак не удавалось вовремя управиться с обедом, а негритянке-горничной, снятой с полевых работ, сменить в срок постельное белье и смести с мебели пыль, вследствие чего при появлении гостей в доме поднималась дикая суматоха. Напорка... Единственного в таре вышкаленного слугу было возложено общее наблюдение за челядью, но и он, с попустительства привыкшего к упорядоченной жизни Джеральда, стал с годами небрежен и ленив. Своими особенностями Лакея он, правда, не пренебрегал, содержал комнату Джеральда в порядке и прислуживал за столом умело и с достоинством, как заправский дворецкий, но в остальном предоставлял всему идти своим ходом. С безошибочным природным инстинктом слуги-негры очень скоро раскусили нрав хозяина. И зная, что собака, которая громко брешет, кусать не станет, беззастенчиво этим пользовались. Воздух то и дело сотрясали угрозы распродать рабов с торгов или спустить с них шкуру, но с плантацией тары еще не было продано ни одного раба, и только один получил порку — за то, что любимая лошадь Джералда после целого дня охоты осталась неухоженной. От строгого взгляда голубых глаз Джералда не укрылось, как хорошо налажено хозяйство у его соседей, и как умело управляются со своими слугами аккуратно причесанные, шуршащие шелковыми юбками хозяйки дома. Ну, а то, что они от зари до зари хлопочут то в детской, то на кухне, то в прачечной, то в бельевой — Это ему как-то не приходило на ум. Он видел только результаты этих хлопот, и они производили на него неотразимое впечатления Неотложная необходимость обзавестись женой стала ему окончательной ясна однажды утром, когда он переодевался, чтобы отправиться верхом на заседание суда, и порк, подал его любимую плаеную рубашку, приведенную в столь плачевное состояние неумелой починкой служанки, что Джералду не оставалось ничего другого, как отдать ее лакею. «Мистер Джералд», — сказал расстроенному хозяину Порк, благодарно складывая рубашку, — «вам нужна супруга, да такая, у которой в дому полным-полно слуг». Джеральд не приминул отчитать порка за нахальство, но в глубине души знал, что тот прав. Джеральд хотел иметь жену и детей и понимал, что долго тянуть с этим делом нельзя, иначе будет поздно. Но он не собирался жениться на ком попало, подобно мистеру Калверту, обвенчавшемуся с гувернанткой Янки, пестовавшей его оставшихся без матери детей. Его жена должна быть леди, Благородная леди, с такими же изящными манерами, как и миссис Уилкс, и с таким же умением управлять большим хозяйством. Но на пути к браку вставали два препятствия. Первое. Все невесты в графстве были наперечет. И второе, более серьезное. Джеральд был чужеземец и в какой-то мере пришлый, хотя и обосновался тут десять лет назад. А его семье никому ничего не было известно. Правда, плантаторы центральной Джорджии не держались столь обособленно и замкнуто, как аристократы побережья, однако и здесь ни одна семья не пожелала бы выдать дочку замуж за человека, дед которого никому не был известен. Джеральд знал, что, несмотря на искреннее к нему расположение всех, кто с ним охотился, выпивал и толковал о политике, Ни один из них не просватает за него свою дочь, а ему отнюдь не улыбалось, чтобы пошли слухи о том, что, дескать, такой-то или такой-то плантатор должен был, к своему прискорбию, отказать Джералду Охара, добивавшемуся руки его дочери. Но, понимая это, он вовсе не чувствовал себя униженным. Чтобы Джеральд О'Хара признал кого-то в чем-то выше себя, такого еще не бывало, да и быть не могло ни при каких обстоятельствах. Просто в этом графстве были свои чудные обычаи, согласно которым девушек выдавали замуж лишь за тех, чьи семьи прожили на юге не каких-то 22 года, а много больше, владели землей, рабами и предавались только тем порокам, которые вошли здесь в моду в эти годы. «Укладывай пожитки. Мы едем в саванну», — сказал Джеральд Порку. «И если там у тебя хоть раз сорвется с языка «язви его душу» или «дуй его горой», я тут же продам тебя с торгов. Ты видишь, я сам воздерживаюсь теперь от таких выражений». Джеймс и Эндрю, — думал Джеральд, — «глядишь, что-нибудь да присоветуют ему по части женить бы». Быть может, у кого-нибудь из их приятелей есть дочь на выданье, отвечающая его требованиям, и он составит подходящую для нее партию. Джеймс и Эндрю выслушали его терпеливо, но ничего утешительного предложить не сумели. Родственников, которые могли бы посодействовать сватовству, у них в саванне не было, так как оба брата прибыли сюда уже женатыми людьми а дочери их друзей все успели повыходить замуж и обзавестись детьми. — Ты человек небогатый и незнатный, — сказал Джеймс. — Кое-какое состояние я себе сделал и сумею прокормить большую семью, а на ком попала, я и сам не женюсь. — Хочешь высоко залететь, — сухо заметил Эндрю, — Все же они сделали для Джеральда, что могли. Джеймс и Эндрю были уже в преклонных летах и на хорошем счету в саванне. Друзей у них было много, и они целый месяц возили Джеральда из дома в дом, на ужины, на танцы, на пикники. — Есть тут одна, — признался в конце концов Джеральд. — Очень она мне приглянулась. Ее признаться еще на свете не было, когда я здесь причалил. Кто же это особа? Мисс Эллен Рубияр, — сделанный небрежностью, — отвечал Джеральд, ибо взгляд темных, миндалевидных глаз этой девушки проник ему в самое сердце. Она очаровала его сразу, несмотря на странное, казалось бы, для пятнадцатилетней девушки отсутствие резвости и молчаливости и была в ее душе какая-то затаенная боль, так разбередившая ему душу, что ни к одному живому существу на свете он еще не проявлял столь участливого внимания. «Да ты же ей в отцы годишься!» «Ну и что? Я еще мужчина хоть куда?» — воскликнул, чрезвычайно задетый этими словами Джеральд. Джеймс спокойно разъяснил ему. «Послушай, Джерри, Во всей Саванне не сыщется более неподходящей для тебя невесты. Ведь этот и ее отец, он француз, а они все гордые, как сатана. И ее мать, упокой Господи ее душу, была очень важная дама. — А мне наплевать, — сказал Джеральд. Мать ее, кстати, уже в могиле, а старику Робияру я пришелся по душе. Как мужчина мужчине, может быть но только не как зять. «Да и девушка никогда за тебя не пойдет», — вмешался Эндрю. «Она вот уже год как сохнет по этому повесе Филиппу Робияру, ее кузену, хотя вся семья денно и ночно уговаривает ее перестать о нем думать». «Он уже месяц как уехал в Луизиану», — сказал Джеральд. «Как ты это узнал?» «Узнал». Коротко ответил Джеральд, не желая признаваться, что источником этих ценных сведений был порк, и умолчав также о том, что Филипп уехал лишь по настоянию родителей. «Не думаю, чтобы она так уж была в него влюблена. Это у нее пройдет. Какая там может быть любовь в пятнадцать лет?» «Все равно они скорее согласятся выдать ее за этого головореза-кузена, чем за тебя». Словом, Джеймс и Эндрю были поражены не меньше всех других, когда стало известно, что дочь Пьера Рубияра выходит замуж за этого маленького ирландца из Северной Джорджии. В домах Саванна шептались и судачили по адресу Филиппа Робияра отбывшего на запад, но пересуды пересудами, а толком никто ничего не знал, и для всех оставалось загадкой, почему самая красивая из девочек Робияр решилась выйти замуж за шумного краснолицевого ирландца, ростом едва-едва ей по плечо. Да и сам Джеральд не очень-то хорошо был осведомлен о том, как все это произошло. Он понимал одно — чудо все-таки свершилось. И впервые в жизни ощутил совершенно несвойственные ему робости смирения, когда Эллен, очень бледная, очень спокойная, легко прикоснувшись рукой к его руке, произнесла «Я согласна стать вашей женой, мистер Охара. Пораженная как громом этой вестью, все семейство лишь отчасти прозревало истинную подоплеку случившегося, и только мамушка знала о том, как Эллен, проплакав всю ночь навзрыд, словно ребенок, утро с твердостью внезапно повзрослевшей женщины, объявила о своем решении. Исполненная мрачных предчувствий, мамушка передала ей в тот вечер небольшой сверток, присланный из Нового Орлеана с адресом, написанным незнакомой рукой. эллен развернула сверток, вскрикнула и выронила из рук медальон со своим портретом на эмали. К медальону были приложены четыре письма Эллин к ее кузену и краткое послание нью-орлеанского священника, извещавшая о смерти Филиппа Рубияра, последовавшей в результате драки в одном из городских баров.